Глава 13, Я скоро замуж выхожу за Георга Фандо. Получилось торжественно и гордо, и я тут же смутилась. За кого? Ты бредишь! Откуда ты его взяла, девочка? Где нашла? Так это он, сын Егора Романовича, то бишь, если по-настоящему Романа Егоровича Юдина. Я только что тебе рассказывала. Я с удивлением заметила, как побледнела тата, но, быстро взяв себя в руки, засыпала меня вопросами. Любовник Гелы Каверин и Фондо? Ты ни разу мне не назвала, откуда мне знать, с кем спит мать Жанки. А с чего ты взяла, что ты и он? Он что, предложение сделал? Сделает, я на миг задумалась. Наверняка на этой неделе. Шутки у тебя глупые, не поверила Тата. Фу, напугала. Еще вилами по воде, слава богу. Узнать его нужно получше, потом уж и решать, а то сразу замуж. Ты лучше скажи, спросить, откуда этот Юдин знает о дачах, не догадалась? Тата чего-то боится? Или кого-то? Знакома фамилия Юдин? Или известны факты биографии Георга, о которых лучше молчать? Мне передалась нервозность Таты. Я, собственно, о нем толком ничего не знаю, и не поручусь, что капитал для открытия фирмы добытым не криминальным путем, а она выходит в курсе. Или все же предмет ее беспокойства не он, а его отец? Вопросы вихрем промчались в моей голове, оставив лишь чувство досады. Зачем? Георг впервые услышал о поселке от меня, откуда ему знать, что отец, которого он обрел уже в зрелом возрасте, не все о себе поведал. «Если вообще хоть что-то рассказал», добавила я и решила, что похоже дело все-таки в папаше, так тщательно охранявшем свое прошлое. Далекую юность? Очень даже возможно. Учитывая, что дачи принадлежали комитету госбезопасности, его осведомленность об этом месте может говорить лишь об одном – он сам или его родители имели отношение к этому ведомству. А если я-таки ошиблась, и бабушка поделилась с дочерью воспоминаниями о детстве и юности, не могла же мама не интересоваться, то мама не рассказала лучшей подруге, быть не может. Я подняла взгляд на Тату. «Что?» – испуганно вскрикнула та, тут же начав суетиться. Разобрать сумку с вещами вдруг стало для нее жизненно необходимым, но я ее остановила. «Рассказывай, что знаешь, почему ты испугалась, услышав фамилию Романа Егоровича? Я не ошиблась, ты уже ее слышала от кого-то?» «Вера меня убьет!» «Тата!» — с нажимом произнесла я, внутренне, будучи уже уверенной, что та все расскажет и без моих угроз. «Вера раскопала этот факт из биографии матери сама, а Софья Марковна, твоя бабушка...» Лишь подтвердила, твой дед, первый муж Софьи, Илья Зулич, был осужден за предательство Родины. Он был ученым-физиком, тема которой занимался закрытой. Подробности Вера расскажет тебе сама, но дело было в том, что Зулич пытался с разработками бежать за границу, а Юдин его сдал. Как так? Они были знакомы? Откуда он узнал? Вера не говорила, поспешно произнесла Тата. А я ей не поверила. Когда Зулича арестовали, Юдин женился на Софье, чтобы ребенок родился в браке. Тогда это было важным. Поэтому твоя мама в свидетельстве о рождении Юдина... Выходит, все трое, бабушка, дед и Юдин, были знакомы? Да, с детства. И лето проводили в нашем дачном поселке. Я закрыла глаза. Девушка в белом платье лежит в гамаке, два парня в белых же рубашках слегка раскачивают его, стоя у сосен, которым тот привязан. Один из них в этот момент отвернулся, словно на чей-то зов, показав зрителю, то есть мне, начисто лишенной растительности затылок. Возникшая передо мной картинка была бы идеально безмятежной, если бы не взгляд, которым очень коротко стриженный блондин смотрел на соперника. В нем было столько ненависти, что мне стало физически страшно. Бабушка любила лысого парня, вернулась в настоящее я. Подсмотрела? Да, это твой дед Илья Зулич. Значит, второй мюдин классический любовный треугольник. Они жили на дачах с родителями, которые работали в госбезопасности. Сотник сказал, поселок был основан в 1954 году. Если Юдину сейчас 75, он 45-го года рождения, они с дедом выходят ровесники. Вполне объяснимо, что парни тусовались вместе на дачах. Выбора особого для летнего отдыха в то время не было. Подожди, а ты сказала, что мама сама каким-то образом узнала об отце правду? Да, Вера тогда работала в архиве КГБ. На папку с делом Ильи Зулича наткнулась случайно. Это было в двухтысячном, когда со многих дел сняли гриф секретно. Папка старая, с завязочками. А сотник сказал, что это должностное преступление. — Что ты там бормочешь, Лянка? Причем здесь этот следователь? В чулане под лестницей я нашла пустую картонную папку для бумаг. Сразу выдвинула версию, что мама могла принести ее со службы, но сотник отмел мои предположения. А, похоже, я права. Там еще буквы. Вот, смотри. Я быстро нашла фотографию папки, сделанную на телефон. Этикетку оторвали, но остались намертво приклеенные клочки бумаги. Человек, который это сделал, либо торопился, либо посчитал, что догадаться по трем буквам, о ком идет речь, невозможно. А тем временем все довольно просто. З. Зулич. Л. Илья. Отчество наверняка было на следующей строке, так что папочку матушка из архива вынесла, можно не сомневаться, для того, чтобы показать Софье Марковне. И в результате светлый образ отца для дочери померк. Ничего не могу сказать по этому поводу, но точно знаю, что твоя бабушка, увидев документы или копии их, отпираться не стало тем более, что дело давнее. Кстати, кажется, она добилась реабилитации из улича, но я не в курсе, каким образом были сняты обвинения с государственного преступника. Твоя мать в подробности не вдавалась. Просто дед же рано умер. В заключении его что, расстреляли? Нет, сразу после суда он скончался в камере от сердечного приступа. То есть Юдин по сути своим доносом деда убил. А сама бабушка Софья не знала, что это Юдин сдал Зулича, когда замуж за него выходила. Он не сдал Ляна. Он его разрабатывал, вел его дело как следователь КГБ. Узнала твоя бабушка об этом лишь года через два после свадьбы. Интересно, кто ее просветил? Перебила я. Ну уж точно не сам Юдин. Наверняка до этого времени тот играл роль заботливого друга. К тому же Софья была обижена на мужа, Получается, он хотел ее беременную попросту бросить, сбежав за границу. Не сомневаюсь, именно в этом ее и убедил Юдин. Поэтому, узнав, что в смерти Ильи виноват он, сразу развелась с ним. И засомневалась в виновности Зулича. Где логика? Нет, Тата, бабушка все знала. Если дед Илья ее так любил, он наверняка хотел позже забрать ее к себе туда, где устроиться. Кстати, в какую страну он хотел рвануть? Да какая разница? И ты ошибаешься. Оно понятно почему. Выехать к мужу Софья не смогла бы никогда. Ее бы не выпустили из страны. В 70-е годы железный занавес. Историю учила. Даже в страны соцлагеря попасть было очень непросто. Так что Зулич планировал ее бросить, прекрасно понимая последствия. Но и Юдину семейного счастья с любимой построить не удалось вычеркнула Софья Марковна этого предателя из жизни дочери. Она же и метрику маме твоей поменяла. Вера Романовна Юдина стала Верой Ильиничной Зулич. «Ну, знаешь, предатель, это же его служба. В чем виноват Роман Егорович? Дед, да. Интересно, он знал, что бабушка беременна?» «Скорее не знал. А если знал, то эти оба стоили друг друга». Илья жену предал, Юдин, друга, а мог отговорить от побега, Софью предупредить. А ему это зачем, если он ее любил? В результате к нему в объятья она и бросилась. Что хотел, то и получил, хотя и на короткое время. Узнаю бабушкин характер, с плеча рубить. Точно, и уверена, после она о своем решении не пожалела ни разу. Вот почему Софья Марковна на даче совсем не бывала. Такие трагические воспоминания. Вера тоже редко туда ездила до твоего рождения. Вы там поселились, когда тебе годик исполнился. Шандора тут же в коменданты приняли. До него желающих круглый год жить в лесу не находилось. Он порядок навел, этого не отнять. Тротуары, мостки, детская площадка. Его рук дело. Я понимаю, на новогодние праздники народу прилично наезжало. Я задумалась. Как получилось, что мне почти ничего не известно о родителях мамы и отца. Софья Марковна в моей памяти осталась не любящей бабулей, а надзирателем. Да, на даче с нами она не жила, но я была уверена, что из-за отца. Очевидную свою нелюбовь к зятю-цыгану скрывать и не пыталась. Когда мы окончательно перебрались в город, она тут же взялась за мое музыкальное воспитание. К тому времени мама получила однокомнатную на набережной, Буквально в полуквартале отсюда Софья Марковна предпочла жить отдельно, оставив свои четырехкомнатные хоромы, в которых я живу по сей день, в нашей семье. Она четко обозначила свои права на внучку. Музыкой я занималась под ее бдительным оком, но после урока она тут же уходила к себе. Не припомню, чтобы хотя бы раз она согласилась выпить кофе, который вежливо предлагал отец провожая ее до дверей. Впрочем, было очевидно, папу отказ тещи волновал мало. Ее не стало, когда мне исполнилось двенадцать. И вот странно, в последний путь ее провожали только мы и тата. Подругами Софья Марковна, как оказалось, не обзавелась. «Да, Ляна, твоя бабушка была очень закрытым человеком», словно угадав мои мысли, произнесла тата. Казалось, она с трудом выносит присутствие рядом собственной дочери. Вера после уроков домой ползла, как на Голгофу, с тоской во взоре и тяжкими вздохами. А учитывая наше отнюдь непримерное поведение, в школе ей было чего опасаться. Софья Марковна могла убить презрением, высказанным парой колких фраз и взглядом. Ну, допустим, побег и арест мужа были для нее неожиданностью. Это как же нужно было не любить жену, чтобы вот так легко от нее отказаться? «Мой дед был под лицом Тата, хотя меня почему-то это совсем не задевает», — усмехнулась я. «Не судим. Вот и Вера сразу приняла сторону не родного отца, а отчима. Я Зулича не оправдываю. Нет, но вы обе не понимаете, что такое любимое дело, и как это тяжело, когда ты бессильно бьешься, чтобы продвинуться в научном мире». «Вот о ком она сейчас? Только ли о Я смотрела на умолкнувшую тату. Уверена, что думает о своей неудавшейся научной карьере, обвиняя отвергнутого пожилого ловеласа, председателя ученого совета. Жалеет, что не переспала с ним. «Давай все же закроем тему, Ляна. Попадет мне от твоей матери, разрушила светлый образ предков. Мало того, что с биографией отца не все ладно. Ты о чем?» — насторожилась я. Все, не пытай меня больше, иди лучше на кухню. Тетке Болезный бульончику налей, сварила курочку-то. Тата буквально выставила меня за дверь своей комнаты.